Глава третья Лилия и Лилая вышли из здания и посмотрели прежде всего на тучи, уже скрытые тьмой. Ночь была темной до жути, той самой из древности, что сидит в каждом разумном существе и напоминает, что тьма опасна. Вон и могут скрываться чудовища. Лилия передернула плечами и посмотрела на Лилаю, Та старалась не хмуриться и держать себя в руках, но ей явно очень не хотелось идти во тьму. «Тут же можно магией воспользоваться», напомнила ей Лиля, и сестра вздохнула с облегчением, она даже покраснела, смутившись того, что забыла о магии. «Насколько боль отучает от магии!» проворчала она и щелкнула пальцами, над ее головой появились пять светлячков, немного осветив пространство вокруг. «Надо поярче!» – прошептала Лиля, все еще не видевшая ничего на расстоянии пары метров. И тоже щелкнула пальцами. Над головами девушек появилось несколько десятков огоньков. Они взлетели повыше и загорелись ярче, осветив даже картинки порталов на противоположной стороне. От яркого света девушки прищурились, и все же стали осматривать все пространство, освещенное светлячками. Но никого на площадке перед зданием с колоннами не было. Только Лиле показалось, что вдали у входа в коридор древнего города мелькнули какие-то фигуры. Она направила десяток светлячков к тому месту, но кроме красного марева защиты ничего не увидела. Мариво не пропустила свет светлячков за пределы города. Светлячки вернулись к девушкам, и Лиля направила этот же «десяток» к зданию напротив. Там были обрушены все внешние строения. Только угадывались коридоры, ведущие в толщу скалы. И девушке показалось, она увидела след ладони на одном из камней. «Думаю, он пошел туда», сказала Лиля Фатае, подошедший к ним. Там широкая ладонь отпечаталась. По-моему, такая только у Тибола. Да, он крупный мальчик. У меня в караване в основном выходцы с острова Ов. Они все низкорослые, но зато выносливые. Их предки пришли из мира, где воздух тяжелый, а деревья могучие и достают до небес. По крайней мере, мне так рассказывал старый Иарр. Я пошлю с вами двух погонщиков посообразительнее. осмотрите там все. И как можно скорее возвращайтесь. Ях тоже пойдет. Ях знает те коридоры. Они как лабиринты. Там жутко. Прошептал старый профессор. И посмотрел на девушек с какой-то неизбывной тоской. Как будто собирался встретиться с самой смертью. Если он нашел саркофаг, то плохо дело. «Что за саркофаг?» – спросила насупившаяся и подбоченевшаяся Фатая. «Ях тебе говорил. Ях всем говорил. Там спит древнее зло. Ях не любит туда ходить». Старик передернул плечами и продолжил. «Предположительно, в саркофаге находится нечто, что излучает очень мощную энергию. Я несколько раз пытался изучить надписи на саркофаге, но не выдерживал там и пяти минут. На меня нападал страх, и мне начинали мерещаться голоса, точнее, один голос, и было такое ощущение, что он исходил из саркофага. «И что он от вас хотел?» с забиранием сердца спросила Лиля. «Он каждый раз велел мне возвращаться домой, мол, тут я не найду ответы на свои вопросы, и я не мог ему сопротивляться». Я собирал свои немногочисленные пожитки и уходил из города. Но через сутки я возвращался. Меня как будто отпускало. Старик снова передернул плечами и зло, стукнув кулаком о ладонь, прошипел. Уничтожить бы тут все. Заложить заряд плазма магической бомбы и взорвать ко всем чертям. — Не думаю, что это разумно, — сказала Лилая и на всякий случай спросила. «А у вас есть плазма-магическая бомба?» «Ях знает, как ее сделать можно. Только за это смерть в любом из людских государств». Злой Ях улыбнулся Лилае и, передернув плечами, добавил грустно. «Для создания такой бомбы нужно загубить десяток разумных существ и вытянуть из них плазму души. К тому же взрыв будет такой мощности». что от города и пустыни останется только выжженная ровная площадка, на которой нельзя будет жить лет двести. Зона будет заражена жуткой энергией смерти. «Слава Богу, мы этого делать не будем!» строго произнесла Фатая и показала кулак старому профессору. «Полностью с вами согласен!» – кивнул тот в ответ и пошел к проходу, в котором собирались искать Тибола. — Рам, болт, ступайте с девчонками и стариком. Проследите, чтобы они не свернули себе шею. А я попрошу остальных помощников своим богам помолиться. Похоже, Сумма была права. Что-то не так в этот раз все пошло. — Простите, профессор, можно вас спросить? — догнав старика, спросила Лилая. — Спрашивайте, пока Ях не вернулся. Печально ответил тот. и с трудом залез на валун, преграждавший вход. А вот эта красная Марева, она откуда? Что его генерирует, и почему тут магия не причиняет боль? Хороший вопрос. И я пытаюсь ответить на него уже много лет в этих развалинах. А до этого я изучал этот вопрос в двух других городах. Древние владели технологией нейтрализующей болевой откат, но не оставили нам никакую информацию об этой технологии. Я не нашел ни тут, ни там, в других развалинах какой-либо генератор энергии или любой другой источник. Поверьте, я искал, но я изучил только этот коридор города и собирался только через месяц взяться за второй. Он более разрушен, и там нет защитного поля, и магия так же, как и везде, причиняет боль. поэтому я на него не обращал внимания. Но, возможно, генератор где-то там. Все может быть. Кстати, я веду очень подробные записи и хотел вас попросить...» Старик вздрогнул и прошептал. «Да помолчи ты, ях болтливый! Мы уже вошли в коридоры страха!» Старик приложил к губам палец и поманил своих спутников по коридору, стены которого были украшены остатками фресок. Разобрать что-либо подробно на них уже было нельзя, но по большим фрагментам девушки предположили, что на стенах изображены похороны. Старик время от времени тыкал пальцем в наиболее сохранившиеся фрагменты и мимикой пытался показать какой-то важный кусок. Но чем больше они продвигались по коридорам и чем больше продвигались вглубь скалы, тем больше он сутулился и выглядел так, как будто ожидал, что на него обрушится поток. Когда же они подошли к широкой арке, он остановился и прислушался к чему-то. «Ях? Странно. Ях ничего не понимает. Старый Ях не боится. Очень странно». Старик указал на светлячков, а потом в сторону арки, и девушки запустили свет в огромное круглое помещение с множеством саркофагов. Вот только они все, кроме одного, были разрушены. Крышки толщиной в двадцать сантиметров были расколоты, как будто на них обрушился своим гневом великан. И только один в сторонке был цел. Но крышка его была приоткрыта, и возле него лежало три тела. Сума в белой вдове одежде, тибол в одежде погонщика и сохшееся тело существа — Оно было чешуйчатым, череп был вытянут, глаза были непропорционально большими, носа не было вообще. Ноги были, как у кузнечика, а лапы – длинные и когтистые. В груди существа зияла дыра, и Лилая схватила Лилю за локоть и с опаской посмотрела по сторонам. «Тибол!» – выкрикнула Лиля, и хотела броситься к парню, но сестра ее остановила. «Ты чего?» «У меня для тебя две новости», прошептала она и оттащила Лилю подальше от погонщиков и старого профессора. «Да в чем дело?» почти возмутилась Лиля, но, рассмотрев бледную сестру, не на шутку испугалась. Лилая была девушкой неиспугливых. «Посмотри на рану этого существа! Как торчат ребра?» в ответ спросила Лилая. «Ну, вывернута наружу!» как будто из груди кто-то вырвался, — ответила Лиля, и тоже на всякий случай осмотрелась по сторонам. «И зачем ты мне рассказала ту жуткую историю про инопланетных монстров с их яйцами?» «Лицехватами и теми кислотными монстрами», — проворчала Лилая. «Ты сама просила историю пострашней, чтобы мы у парней выиграли. Вот я и вспомнила», — ответила Лиля, — И все же, взяв себя в руки и вспомнив, что она медик, она подошла к парню и его няньке. «Дышат», — сказал профессор, и, потеряв к живым всякий интерес, осторожно подошел к существу. Вслед за ним поближе подошла и Лилая, и старик обратился к ней. «Понимаете, дорогая моя, это существо не могло быть в саркофаге. Его сородичи вообще не заходят в развалины города. Они его как будто боятся. Да и этот циркофаг, я так по крайней мере думаю, был опечатан как минимум три тысячи лет назад. А о карапанах стали говорить примерно лет семьсот назад. До того времени об их нападениях никто не говорил. Да, все очень странно, согласилась Лилая и посмотрела на сестру. Та накачивала женщину ценительной энергией и при этом недовольно хмурилась. а парень уже начал приходить в себя сам. «Все очень странно. Боюсь, я не смогу помочь ей», вдруг сказала Лиля с грустью. «Не в таких условиях. Ее организм сильно изношен, сердце едва работает, в печени паразиты, и они ее убивают. Я ее подлечила, насколько это возможно, но, боюсь, она умрет через пару часов». «Лиля! Рам! Что?» «Где?» — с трудом спросил Тибол, и, усевшись, посмотрел на Суму и спросил. «Что? Сума?» «Она приболела», — ответила ему Лиля, и, лилая, сев рядом с Тиболом, положила ладонь на его ладонь и нежно сказала. «Тибол, Сума болеет». «Я знаю. Лекарь вародон Алонис сказал, Сума скоро вернется домой». а мне нужно искать приют в храме. Сума уже уходит. Перебив девушку, заявил Тибол, и все уставились на него. Так она знала, что может умереть в дороге, спросил Рам. Она хотела отвезти меня к монахам, тем, что живут у моря. Она сказала, они добрые, и возьмут меня к себе, и тогда она может уходить домой с чистой совестью, ответил Тибол. и на четвереньках подполз к своей сумме и положил голову ей на живот. Она обещала, что не уйдет до монастыря. «Где этот монастырь?» спросила Лиля. «Далеко до него еще?» «Есть город, Вафрук, на побережье», ответил Рам. «Там есть несколько монастырей на побережье, но я не думаю, что она его туда вела. Там же пухты заправляют. Они людей в жертву приносят». Кто их в монастырь войдет, уже живым не выйдет. А к себе они берут только тех, кому исполнилось пять десятков лет. Не могла же она ради спасения своей души отдать. Боюсь, мы уже этого не узнаем, — тихо произнесла Лиля. Она впала в кому и, боюсь, вот-вот умрет. А возможно и к утру я ничего не могу поделать. Сколько не накачиваю ее энергии, все как вода в песок. Это паразиты, взялся объяснять профессор. Печеночные паразиты поглощают магию, поэтому от них так сложно избавиться. Только травы и специальный минерал, что добавляют из в районе города Гидар. Только стоит он очень дорого. Как раз только и стоит молодой и сильный раб или жертва. Лиля зажала себе рот ладонью и с отвращением посмотрела на старую женщину, медленно умиравшую возле нее. Рам выругался, плюнув под ноги. Его товарищ сделал то же самое, и профессор повторил за ними. Тибол продолжал лежать на животе Сумы, и все думали, что он не понимал, какую судьбу ему уготовила эта женщина. Вот только никто не видел, как его черные глаза стали светлеть, радужка медленно менялась, Казалось, со слезами парня из них вытекала тьма, и на ее место приходило сияние предрассветного неба с последними искорками звезд. Тибол шмыгнул носом и, поднявшись, посмотрел на Лилю, потом на Лилаю и тихо спросил, «Она может остаться здесь? Тут хорошее место для вечного сна». Девушки приглянулись. Потом одновременно вопросительно посмотрели на старика профессора. Но, похоже, его место уже занял Ях, и он меланхолично мусолил кусок вяленого мяса. Девушки посмотрели на Рама и Болда, и те, пожав плечами, молча соглашаясь, кивнули. «Сходите, расскажите все фатае и принесите все, что нужно для погребения», — велела Лилая. и посмотрела на тибола сидевшего на земле обхватив колени и раскачивающегося в такт унылой песни что он затянул шепотом девушка перевела взгляд на существо и снова на тибола и тихо спросила скажи пожалуйста тибол что стало с этим существом тибол непонимающе посмотрел на лилаю Она указала пальцем на существо, и тот вздрогнул, как будто первый раз его увидел. Отполз от него подальше и прижался к ноге Лилая. «Плохая зверюшка!» Она напугала сумму, она вылезла из этого. Она хрипела, она хотела подойти, но упала, и потом я упал. «Потом вы меня разбудили!» «Плохая зверюшка!» «Яснее не стало», — со вздохом произнесла Лилая, погладив по голове Тибола и тихо добавила. «Пойдем отсюда. Надо поесть и поспать. Пойдем». Тибол шмыгнул носом, размазал грязь и слезы по щекам и, взяв Лилаю за руку, послушно пошел за ней. Лиля осталась сумирающей и, дождавшись Фатаю, передала ее в руки главы каравана. Та отпустила девушку, сказав, что сама обо всем позаботится и только попросила не забирать огоньки. Факелы у них были с собой, но от них свет был неровный и больше жути создавал, чем освещал. Лиля замагичила факелы гореть ровно, как будто заморозив огонь, и предупредила, что заклинание продержится ровно два часа. Потом посмотрела на профессора, но тот сидел у саркофага в позе лотоса и старательно перерисовывал в свой блокнотик символы саркофага. Девушка не стала его беспокоить и поспешила вслед за Лилая, вспомнив, что она говорила о двух новостях. Сестру она нашла в купальне, где та умывала Тибола. «Лилька!» – позвала Лиля сестру. «А что за вторая новость-то?» «Не лучше первой», – ответила Лилая, вытирая лицо и потом руки Тиболу. Я знаю, что это за тварь вылезла из саркофага. И, напряглась Лиля, эта тварь – одно из наших прабабок. Она увлекалась биоинженерией и когда-то пыталась устроить захват трона с помощью этих тварей. Ну, там еще несколько модификаций было. Но императорская гвардия справилась с ними, и эта прабабка сбежала со своей своры мутантов. А главное, я точно помню из учебника истории, все решили, что она погибла при переходе портала, потому что в контур попал мощный магический заряд. Про бабку больше никто никогда не видел. Похоже, мы знаем, кто пытался попасть в императорский дворец. А что нам дают эти знания? Не поняла Лиля, к чему ведет сестра. Эти твари... генетически настроены на уничтожение любого представителя нашего рода, кроме прабабки, ответила та, и у Лили глаза расширились. Она что-то хотела сказать, потом посмотрела на вход купальни, как будто ожидая, что орды этих тварей уже стоят там и ждут, когда их заметят. Потом повернулась к сестре, и тут Тибол приподнял девушке подбородок и с улыбкой сказал. «Рот закрой, кишки простудишь». «Что?» растерянно спросила Лиля. «Простудишь», ответил Тибол, наивно улыбаясь и хлопая ресничками, как маленький мальчик. «А, ага», пробормотала Лиля. Она с детства слышала эту фразу от бабушки и, услышав ее от Тибола, растерялась. «Эй!» «Магички!» — вдруг позвала девушек встревоженная Лю. «А ну идите гляньте, что там творится! Раньше такого не было!» Все четверо вышли на улицу. Тибол крепко держал Лилаю за руку и не желал оставаться один. Девушки одновременно создали рой светлячков и направили их к выходу из города, туда, куда показала Лю. Там, во мраке, сновали сотни фигур с ногами, как у кузнечиков, и большинство из них стучали крупными булыжниками по красному марево защиты. «Раньше такого не было», – прошептала Лю. «Они боятся города. Они близко к нему не подходили. Это все из-за коварства Сумы. Боги не любят, когда обижают убогих. А тут такой обман». «Нам остается только молить всех богов и их помощников о прощении». «Проси», — согласилась с девушкой Лилая и посмотрела в глаза сестры и одними губами произнесла «Никому ни слова». Лиля кивнула и посмотрела в небо, подняла светлячков максимально высоко и вздохнула с грустью. «Говорите, что нужен дождь, чтобы они ушли». — спросила она Улю. — Да, когда идет дождь, эта тварь уходит обратно в песок. Скользящие пески становятся опасны в дождь. Они втягивают в себя все. Обычно мы покидали город после того, как солнце встанет в зенит, а вода уйдет в песок. Но сегодня дождь не хочет начинаться. Уже давно должен был пойти. Боги гневаются на нас. — Попробую вызвать дождь. предложила Лилая, но Люлю ее остановила. «Нельзя! Ты еще больше разгневаешь богов! Нужно ждать!» Через час ожидания из коридоров страха вышла хмурая Фатая и ее помощники. Женщина выслушала рассказ Лю и, плюнув себе под ноги, разразилась бранью в адрес покойной Сумы. Все смотрели на то, как беснуются карапаны за Маривом и с надеждой подняли головы на тучи, а они как будто застыли и не желали изливать спасительную влагу на пустыню. «Что будем делать?» спросил Рам. «Надеется, что древняя защита выдержит, и до утра пойдет дождь. С рассветом эта самая защита отключится», тихо ответила Фатая. «А если уйти в пустыню сейчас?» спросила Лиля. «Это очень опасно», — возразил старый Ар. «Вода сделает пески стремительной ловушкой. Мы не успеем дойти до каменного порога». «Тогда нужно подумать о том, что мы будем делать, если до рассвета дождь не пойдет. Где можно укрыться от твари от дождя?» — сказала Лилая и посмотрела на вход в здание с колоннами, где они устроились. Дверей там не было ни одной. Разве что в купальнях, но они были тонкими. А вот широкие проходы давали тварям много места для атаки. Лилая посмотрела на собравшихся караванчиков и спросила. «Где профессор? То есть старый мудрец? Он хорошо знает город. Может, он подскажет, куда можно спрятаться?» «Он остался там, у саркофагов», — ответила Фатая. Потом посмотрела на своих людей, на девушек, и решительно велела. «Собирайте еду и берите побольше воды. Товар сложите в одном из заброшенных коридоров. С собой берите только то, что легко унесете. Остальное заберем потом, когда дождь пройдет. Потом пойдем к мудрецу и попросим его о помощи. У меня есть шелковая жилетка. Она очень яркая, правда, женская, но, думаю, ему все равно, лишь бы поярче. Надеюсь, за такой подарок он не откажет». помочь.